Детектив. Ирина Дементьева. Свидание с морским дьяволом. Детектив по неволе 2 Читает Светлана Сенчева. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с Феей Крестной после того, как она благополучно передаст свою подопечную в объятия принца? ведь если фея еще не совсем превратилась в тыкву, то ей тоже хочется приключений, бала и любви наконец. Так и я, оставив свою любимую подружку с ее не совсем легальным принцем, вернулась в город, чтобы получить нагоняя своего босса за проваленное стрескомер мероприятие в отеле. Но совершенно непостижимым образом мое фиаско сделало нашу компанию Первый на рынке развлечений, и теперь меня отправляют в теплые края организовать немного немало пиратский круиз. И что в итоге я получаю? Вместо бала у меня отвязная вечеринка с ромом, вместо принца со мной омурничает черная борода, а сундук мертвеца вместо золота таит в себе мертвеца. Похоже, я снова в л я п а л а с ь Продолжение истории Екатерины из книги «Предскажи мою смерть». Сюжеты не связаны.